Раздел 2-й, страница 323-я. Внешняя политика советской власти никоим образом не должна быть изменяема. Наша военная подготовка еще не закончена. И потому общим лозунгом остается по-прежнему лавировать, отступать, выжидать, продолжая эту подготовку изо всех сил. отнюдь не отказываясь вообще от военных соглашений с одной из империалистских коалиций против другой в таких случаях, когда это соглашение, не нарушая основ советской власти, могло бы укрепить её положение и парализовать натиск на неё какой-либо империалистской державы, мы в данный момент не можем пойти на военное соглашение с англо-французской коалицией. Ибо реальную важность для неё имеет отвлечение войск Германии с запада, то есть продвижение многих японских корпусов внутрь европейской России. А это условие неприемлемо, как полный крах советской власти. Если бы ультиматум такого рода предъявила нам англо-французская коалиция, мы бы ответили отказом. Ибо опасность японского движения может быть парализована с меньшими трудностями или может быть оттянута на более продолжительное время чем опасность занятия германцами Питера Москвы и большей части европейской России